Никто более не ненавищяет Агрипину. Куда ты исчезли недавно столь преданные ей центурионы и трибуны преторианских когорт, сенаторы, потомки покрытых славой знатных римских родов, вдруг забыли дорогу к её дому? Никто не рисковал выказывать ей какую-либо поддержку, утешать в несчастье. Лишь несколько женщин оставались верными старой дружбе, Да и то среди них оказались не только те, кто любил опальную императрицу, но и те, кто пылал к ней ненавистью. Эти люди рассчитывали, разознав что-либо порочащее Агрипину в глазах Нерона, немедленно донести эти сведения до него и тем самым заслужить награду. Подлый донос не заставил себя ждать. Среди тех, кто остался в окружении императрицы Была некая Юния Селана, женщина знатного рода Юниев, который подарил Риму и основатели республики Луций Юний Брут и последнего её защитника Марка Юния Брута. К нему погибающий Гай Юлий Цезарь обратился с последними словами: "И ты, дитя моё". Селана была красива, и полагала, что красота это должна доставлять наслаждение и её обладательнице, и тем, кого она пожелает своей прелестью оชсливить. Она была знаменита своими многочисленными любовными связями и долгое время была подругой Огрипины, отнюдь не осуждавшей подобный образ жизни, но и отдававшей ему дань. Дружба эта переросла во вражду, как это часто бывает в подобных случаях из-за мужчины. Иония возжелала выйти замуж за знатного молодого человека Секстия Африкана но её планы были расстроены Агрипиной добрая подруга неустанно внушала Секстию что недостойно столь прекрасному молодому мужчине связывать свою жизнь со стареющей развратницей что удивительно в этой в общем-то заурядной казалось бы истории Так это то, что Агриппина расстраивала брак Юнии Селланы и Секстия Африкана вовсе не для того, чтобы самой воспользоваться молодым любовником подруги. По словам Тацита, она не желала, чтобы Секстий, став мужем уже не молодой и явно неспособный к деторождению женщины, а затем, овдовев, что не трудно было предположить, унаследовал после безвременно утраченной юнии Селаны её огромное богатство